Глава шестая. Отходя от дома Молотова, Ира постоянно оборачивалась назад, выискивая глазами, не едет ли за ней черный внедорожник Босса. Пришлось идти обходной дорогой, чтобы уж наверняка не быть пойманной на горячем. Завтра еще придется объясняться с Молотовым, почему она буквально сбежала от него, когда он просил подождать. И она не сомневалась, что он задаст ей этот вопрос. Но об этом она подумает завтра. А сегодня сейчас ее уже ждет точка. Быстро поднявшись по ступенькам здания детского сада, Ира открыла железную дверь и вошла внутрь небольшого коридора, который привел ее в раздевалку, где сидело много детишек. м а м у л е ч к а Раздался звонкий радостный детский голосок, а на губах Иры мгновенно расплылась улыбка. Привет, лисенок! Ира тут же подхватила подбежавшую дочь на руки и крепко обняла ее. Я соскучилась, мамуль! о л е с е ч м о к н н у л а мать в щеку, крепко сжимая ее шею ручками, обнимая. И я по тебе. Как твой первый день? Все хорошо? Ага, я подружилась со всеми ребятами, и нас е г о д н я кормили т в о р о ж н о я запеканка со сгущенкой. Губы дочки растянулись в улыбке. Ира прекрасно знала, как ее лисенок любит творожную запеканку, да она готова есть ее днями напролет, лишь бы т а т о л ь к о была. Ирина Алексеевна. К ней подошла молодая воспитательница и улыбнулась. Это была та самая дочка Петра Михайловича местного доктора, точнее у него было две дочери: одна работала воспитателем, а вторая у ч и т е л ь н е начальных классов в местной школе. Здравствуйте, Юлия Петровна. Как вела себя о л е с я У вас замечательная дочь. В коллектив она в л и л а а с прекрасно. У нас через два дня пройдет праздник лета и нужна будет поделка своими руками. Если успеете до завтра сделать, то принесите, пожалуйста. Многие дети учили стежки, но я не стала давать о л е с е Выучить вы все равно не успеете, так что хватит с вас и поделки. А еще, если будет возможность, то на праздник желательно принести угощение. Да, конечно. Кивнула Ира и тут же лихорадочно стала придумывать. Как и м у с п е т ь до завтра сделать поделку и какую? А еще нужно было сегодня приготовить обед на завтра. Попрощавшись с воспитателем, Ира взяла за ручку дочку они пошли домой. Проходя мимо дома Молотова, ей показалось, что за н е й кто-то пристально наблюдает, и от этого пристального взгляда даже между лопаток зачесалась. Ира вернулась на о к н а второго этажа дома, где была спальня Молотова, но никого не увидела. И чтобы побыстрее избавиться от этого наваждения, мигом закрыла уже отремонтированную плотником к а л и т к у забора. Открыв дверь дома, она следом за дочкой быстро шмыгнула внутрь. Как только за ней закрылась дверь, стало немного легче. Ира уже не могла дождаться, когда им наконец-то построят новый дом и они туда въедут. Предложение Молотова уже не казалось таким нелепым и подозрительным, да и работа уборщицы, как оказалось, не такая уж и пыльная. Подумаешь, ходить целый день стряпкой, смахивая пыль, да б е з т о г о ч и с т о й полы м о й Помимо этого еще и кормят бесплатно. А если Молотова можно было реже видеть, то вообще сказка была бы, а не работа. И неважно, что п о в а р и х а не в з л ю б и л а ее, не пойми за что. Это же мелочи. Быстро приготовив на завтрак бед, и р а с х о д и л а к тете Зине, попросила несколько картофелин, которые соседка уже хотела скармливать курам, которых держал еще кое-каких овощей для завтрашней поделки. Купленные акварельной краской для дочери были сейчас как никогда. Кстати, на крышке от картонной коробки она с помощью деревянных веточек смастерила небольшой домик со двором, а позади сделала площадку, где гуляли куры и свиньи. Из больших картофелин Она сделала свиней, она маленькие приклеила куриные п е р ы ш к и Поделка получилась простая, незамысловатая, но красивая. Олеся давно уже уснула, а Ира не заметила, как время преварило за полночь. Она очнулась только тогда, когда за окном послышался е л е различимый грохот. Подняв голову, Ира выпрямилась на стуле, выключив основной свет, включила настольную лампу и, приоткрыв шторы, выглянула. Возле дома Молотова стояло несколько машин, свет в доме был включен. Ира приоткрыла форточку и прислушалась. Посторонних голосов не было слышно. На улице стояла гробовая тишина, если не считать трели сверчков и шелеста ветра, доносящегося из леса. Стоило ей снова закрыть форточку, как грохот повторился, только он уже был дальше. Ей показалось, что грохот похож на г л у х и е удар молотка, забивающего гвозди, только очень большого молотка. Вздрогнув и поежившись, она сильнее натянула на плечи шаль, отодвинула готовую поделку и сходила проверить з а п е р т а л и дверь. Та была заперта, но от чего-то внутри рождалась небольшая искрка страха. Погасив в доме полностью свет, Ира прошла к дочери, проверяя ее. о л е с я спала, раскинув руки и ноги в стороны в позе морской звезды. о д е я л о в а л я л а с ь на полу. Подняв его, Ира укутала дочь и сама легла в свою кровать, о с т о и л а голове коснуться подушки, как тут же провалилась в сон, забывая о недавнем беспокойстве. Утро пришло быстро и даже как-то неожиданно, разбудил ее пение соседского петуха. Ира перевела взгляд на будильник. До пробуждения оставалось полчаса, но она не стала ждать, когда он зазвонит. Сладко потянувшись, она отключила будильник и встала с постели. о Леся спала уже, свернувшись калачиком, обняв своего пушистого зайца, умывшись и приведя себя в порядок, Ира кофе и расварила кофе, наспех выпила его, а потом разбудила дочь в садик. Сегодня она снова встретила тех двоих мамочек, которые сплетничали про нее, не обращая уже на них никакого внимания, она вышла из дании и пошла к себе на работу. м а ш и н у Молотова, которая обычно стояла возле дома, она не заметила и облегченно выдохнув, что хозяина нет дома, прошла на территорию попутно з д о р о в ы й с о х р а н н и к а м и тех, к слову, стало больше. И если еще вчера был один, то теперь их было трое, а нет четверо. еще один дел обход территории. Ира не успела подумать, зачем такое усиление, как не й тут же подбежали графы герцог, активно махая своими пушистыми хвостами, облизывая руки. она вспомнила вчерашний разговор и упрек Молотова о том, что о н а п о р т и т его собак. но тут же забыла об этом, глядя в умилительные лохматые морды, которые тыкались мокрыми носами в ее ладонь. Она погладила псов за ушами и пошла в дом. Переодевшись, Ира взяла свой рабочий инвентарь и занялась работой. Первым делом необходимо было прибрать в кабинете с п а л ь н и Молотова, и она направилась сначала в кабинет, так как тот находился на первом этаже. Там сегодня царил настоящий бардак. На столе были расставлены бутылки и з подспиртного, четыре пустых стакана, какие-то тарелки с оставшейся засохшей едой. Быстро сгрузив грязную посуду в пустой таз, остатки еды, ведро для мусора, Ира продолжила прибираться. п р о й д я в л а ж н о й тряпкой по поверхности стола и полкам, она помыла пол и направилась в сторону спальни. Подойдя к двери, она на всякий случай постучалась, но ей никто не ответил, и Ира вошла внутрь. Большая кровать, на которой поместилось бы человека четыре, а то и пять, была взбуроблена. Подушки небрежно валялись, скомканное одеяло лежало наполовину с в и с и в ш с ь на пол, а просто не там вообще не наблюдалось. Чем он тут занимался? возмущенно пробормотала Ира и сделала шаг в сторону кровати, как тут же услышала, что позади нее кто-то тяжело дышит. Она обернулась и вздрогнула. д в е р ь в в а н н у ю комнату б ы л а о т к р ы т а и в проеме стоял Молотов. Он был голый и только одно махровое полотенце еле держалось на его бедрах. Я здесь спал. Проронил он и, закрывая дверь ванну, ю сделал шаг вперед в сторону застывшей на месте Иры. Девушка, пораженная такой встречей. стояла словно статуя н е п о д в и ж н о й кажется, даже дышала через раз. Она никак не ожидала увидеть босса дома, да еще в таком виде. Простите, сразу же отмерла она, поняв, что уже с минуту бесстыдно рассматривает Молотова, который все это время осторожно, словно крадущийся хищник, приближался к своей добыче. Только когда Демиду оставалось сделать еще один шаг в сторону Иры, чтобы наконец-то приблизиться, в ее н о з д р и в л е т е л аромат его ментолового геля для души, о на словно чнулась, хотела сделать шаг назад. А лучше вообще убежать из этой комнаты, потому что щеки ее п ы л а л и не хуже костра, а сердце стучало так громко, что казалось, оно вот-вот и выпрыгнет, разрывая грудную клетку на шмётки. Но уйти ей не дали. Сильная ладонь Молотова схватила ее руку и дернула на себя. Ира тут же влетела во влажную сильную грудь и с ужасом подняла взгляд на лицо Демида, а тот с д о в о л ь н о й у с м е ш к о й смотрел на нее и казалось, что его это все очень даже забавляет. Почему ты вчера сбежала? Наклоняя с ь т и х о проговорил он ей на ухо, обжигая кожу своим горячим дыханием. Я не сбегала, я же сразу сказала, что не нужно меня подвозить. Выдавила из себя Ира эти слова и тут же утонула в черных умутоглаз, которые пожирали ее. Она так и знала, что не избежать ей этого разговора, но она уж точно не могла подумать, что это будет проходить в такой форме. Ты ослушалась моего приказа, девочка, и теперь мне тебя нужно наказать. Все таким же завораживающим голосом проговорил он. а Ира вздрогнула и тут же поняла, что он просто напросто смеется над ней, как над маленькой глупой девчонкой. Только вот от его слов почему-то мурашки по коже забегали, как ненормальные, и голос разума куда-то пропал. А мысленно она хотела, чтобы он сильнее прижал ее к себе. Эти мысли привели Иру в ужас, и она уже хотела возмутиться всему происходящему, сделать шаг назад и позорно сбежать. Как из-за спины д е м и н ы раздался женский недовольный голосок. Демочка, мне долго еще тебя ждать. Ира тут же заметила, как вся гривость из глаз Молотова мгновенно испарилась, и появилась лютая ярость и недовольство, которым он буквально за какие-то секунды прогнал. Сам он выпрямился, слегка расслабил хватку своей ладони, но так и не отпустил руку Ирины и обернулся, давая обзор за свою спину. Ира сразу же р а с с м о т р е л а молоденькую, красивую, высокую г о л у ю б л о н д и н к у Девушка нисколько не стесняла с ь с в о е й ноготы перед посторонним человеком. И сложив руки на груди, смотрела с недовольством на своего, кто был для нее Молотов, друг, жених, любовник. Почему-то от этой мысли Ири с т а л а больно и гадко на душе. Ревность ударила незаметной волной, и она тут же выдернула свою руку с хватки Демида. Простите, я не знала, что здесь кто-то есть, я приберу позже. Она быстро развернулась и хотела уже покинуть спальню, как девушка снова заговорила: Раз уж пришла, то скажи повару, пусть приготовит нам с Демочкой завтрак, и побыстрее, мы голодны. приказным тоном с ноткой ехидства произнесла блондинка, а Ира, не оборачиваясь, молча кивнула и уже закрывая за собой дверь в спальню босса услышала злобный р ы к "Натали, что ты себя позволяешь?" Дверь захлопнулась, и Ира бросилась прочь от спальни Молотова. Только когда она спустилась к себе в комнату, где лежали все ее рабочие инструменты, она тяжело упала на стол и с облегчением выдохнула. Руки почему-то дрожали, а ненормальное сердце все еще не успокоилось. И как вообще? Могла произойти эта нелепая ситуация? Как теперь ей смотреть в глаза Молотову, а главное, почему она так странно на него среагировала? Где-то глубоко в душе все еще п р о д о л ж а л а т е п л т ь царевность, которая пугала ее. Ей никак не должен был нравиться этот мужчина, но она чувствовала к нему неизвестно откуда взявшуюся симпатию. и р буквально на несколько секунд прикрыла глаза, а когда открыла, то поняла, что кажется она глубоко в л и п л а Что же ты творишь, Ирка? прошептала она, п р и к л а д ы в а я л а д о н и к горящим щекам. Ты только что сбежал от одного изверга, и что теперь влюбилась в другого? От произнесенного слова она снова вздрогнула, и когда только успела вырастить эти чувства в себе, Молотов не принц на белом коне, он тот, от кого эти принцы и кони дохнут, так и не спаши бедных принцесс. Натали, что ты себе позволяешь? Грозно рявкнул Демид и сам не узнал своего голоса. Стоящую перед ним девушку он в буквальном смысле готов был придушить. И нет, ему бы потом не было ее жаль, оставляя ее у себя снова на ночь. Он совсем забыл, что с утра придет Ира. Молотов поймал себя на мысли, что ему неприятно то, что Ирина увидела его с другой. Да, она была обычной прислугой, которой он сделал огромное одолжение, взяв к себе на работу, да еще дом е н а х а л я в у устроит. А мог бы этого не делать? Мог бы просто сдать ее муженьку и все. Сара, й за к о т о р ы й она так рьяно сражалась, был бы его. Так нет. Чувство совести, которое казалось бы было мертво, з ы г р а л о и покорёжило его. А что я что-то не то сказала? Натали стояла напротив него широко распахнутыми глазищами и возмущенно хлопала длинными наращенными ресницами. д е м и д прошёлся по ней острым как бритва взглядом и поморщился, словно съел лимон. Одевайся, п р о в а л и в а й грубо приказал он ей и скрылся в гардеробной комнате, не слушая того, что девушка говорит ему вслед. Посидев несколько минут на стуле, Ира поднялась и только сейчас заметила, что ведро с ш в а б р у и тряпки оставила в спальне Демида. Возвращаться за всем этим добром не хотелось, и, подумав о том, что заберет все позднее, когда Молотов уедет из дома, если уедет, она достала новое ведро и налила в него воды. Работу никто не отменял, а сегодня ее было много. Поднявшись на первый этаж, Ира решила, что приберется пока в гостиной. Навряд ли там сейчас кто-то есть. Только вот она не учла одного, что по дороге может с кем-нибудь встретиться, так оно и получилось. В общей прихожей на нее налетела та самая блондинка. Девушка была не только чем-то недовольна, но еще и зла, как фурия. "Снова ты", прошепела Натали на Ирину и обвела ее таким взглядом, что казалось, еще мгновение и Ира вспыхнет пламенем и осыпется пеплом. "Вам чем-то помочь?", спросила Ира и сильнее вцепилась пальцами в ручку ведра, наполненного водой. Было огромное желание плеснуть этой самой водой в блондинку, превращая ту одним движением в мокрую курицу. смыть с н е е эту спесь нахальства и все дозволенности, но Ира мужественно удержалась. Себе лучше помоги, убогая. н а т а л ь я сделала несколько шагов в сторону Ирины, которая встала у неё на пути и толкнула ту. Ира от неожиданности покачнулась, ведро дернулось, выплескивя а половину содержимого на пол. Что вы делаете? Держа себя в руках, проговорила Ира и поставила ведро, опускаясь на колени, чтобы собрать р а с п л е с к а в ш у ю с я воду. Я только указала тебе на твое место. Уже довольным голосом ответила ей Наталья, и ободя й девушку под у г е вышла из дома. Курица крашеная, возмущенно бросила той вслед Ира. Было желание встать на ноги, догнать блондинку, все-таки вылить на голову ей это ведро воды, но она снова подавила в себе это жгучее желание справедливости и только молча стала собирать воду. Настроение было безбожно испорчено. Наконец-то собрав воду, Ира приступила к работе. Вставила в уши наушники и включила свой любимый плейлист. Злость потихоньку начала спадать, а настроение приходить в норму. Прибрав все на первом этаже, Ира перешла на второй и наконец-то дошла до спальни Демида. Идти туда не хотелось. Почему-то казалось, стоило ей туда зайти, как Молотов тут же объявится. Но делать было нечего, работу на сегодня закончить было нужно. Когда наконец-то все было сделано и р а с п у с т и л а с ь на кухню выпить ч а я н о тот же заметила всех четырех охранников возле которых суетилась кухарка Глафира. И подкладывал на большую тарелку широкими полями горячие пирожки, от которых исходил пар и аппетитный аромат. Ой, Риш, проходи, я тебя с парнями познакомлю. Дружелюбно произнес а л е к с а н д р и, вставая со своего места, отодвинул стол для Иры и помог ей устроиться за столом. Остальные трое мужчин с интересом на нее посматривали, а вот кухарка недовольно что-то пробормотала себе под нос и тут же повернулась к ним спиной. Это Жора, указал Саша на мужчину лет сорока с широким шрамом на подбородке, а это Андрей и Макс. Только сейчас Ира заметила, что эти двое похожи друг на друга, как две капли воды. Очень приятно, Ирина. Да муж в курсе. Хохотнул Жора и откусил с м а ч н ы й кусок от пирога. Ира не поняла, от чего так мужчина среагировал и отвернулась от него. А почему так много охраны? Вчера же вас вроде только двое было? Задала Ира мучивший ее вопрос Александру. Босс приказал усилить охрану, мы усилили. Спокойно ответил мужчина, пожав плечами и снова приступил к чаепитию. А причина? Все н е у н и малы, сера. У Молотова столько врагов, что и причины с к а т ь не нужно, ответил один из братьев, а вот Ире этот ответ не понравился. Хотя при знакомстве с Молотовым она сразу почувствовала, что он непростой мужчина. Их скромное чаепитие длилось недолго. Телефон у Александра зазвонил, и он сообщил, что д и м и н т ждет их у себя в кабинете. Мужчины тут же испарились, оставляя Иру и р у и г л а ф и р н ы е д и н е и и р а подивилась тому, как Молотов может так незаметно и с ч е з а т ь и появляться. Буквально несколько минут назад его и дома-то не было, а теперь уже в кабинете. Еда же иногда к а з а л о с ь что у него есть потайная комната в доме, где он отсиживается в одиночестве. Она бы не удивилась, если ее подозрения были бы правдивы. Глафира с и р и н о а не разговаривала. Женщина вообще предпочла сделать вид, что то здесь и вовсе нет. Ира погрязла в своих мыслях, как и кухарка, которая постоянно недовольно на нее посматривала, а потом что-то тихо бормотала себе под нос. Что именно она говорила Ира, так и не смогла разобрать, сколько бы не прислушивалась. Под конец рабочего дня Ира переоделась в свою одежду, поправила волосы, забраны н е в невысокий хвост, и вышла на улицу. Недавно прошел мелкий д о ж д и к и воздух был наполнен свежестью запахом хвои. Она уже подошла к воротам и хотела было уже открыть их, чтобы выйти, как ее остановил голос м о л о т о в а который быстрым шагом шел в ее направлении. Ира, воскликнул он, снова остановился, не доходя до нее нескольких шагов. Да, что-то случилось? Ира немного напряглась и сильнее сжала ручку двери. В голове мгновенно вспыхнули картинки сегодняшнего утра, а ноздри уловили аромат снотками красного перца и морского бриза о д е к о л о н а мужчины. И она тут же попыталась незаметно вдохнуть по глубже воздух, пропитанный о д е к о л о н о м Молотова. Нет, ничего не случилось, я просто хотел попросить у вас прощения за сегодняшнее утро. На секунду Ира замерла и даже дышать перестала, а потом моргнула, посмотрела в лицо Молотову, встречаясь его черными как без д на глазами, тут же отмерла. Было очень неожиданно слышать от него такие слова. Из чего ради он решил извиниться? Вам не за что извиняться, д и м и т Назарович. Выдавила она из себя улыбку и с облегчением выдохнула, порадовавшись тому, что сегодня он не пытается навязать ей свою компанию и подвести ее до детского садика. Ей вчера этого хватило. Вот вообще не было у нее никакого желания с кем-то заводить, хоть какие-то отношения, тем более с ним. Хотя она часто стала ловить себя на мысли, что думает о Молотове. Да что уж там. Его персона перекрывает мысли о муже, и все же нелепо все так получилось. Он замолчал, ловя ее взгляд своими глазами и пытаясь понять, о чем эта загадочная девушка думает. Но так и не найдя в них ответа, он снова заговорил: "Ты за дочкой? Да. Ира Робко нехотя кивнула и тут же мысленно взмолилась, чтобы он не предложил что-нибудь. И если я предложу тебя подвезти до садика, ты откажешься? Откажусь. Тут же, не задумываясь, ответила Ирина. А Демиду даже показалось, что она попыталась. Отшатнуться от него, на что он только хмыкнул и разорвал взгляд. Хорошо, тогда до завтра, Ирина Алексеевна. До свидания. Быстро произнесла она и вышла за ворота, плотно прикрыв за собой д в е р ь